собственное воображение. Он написал драму Генрих III и его двор за два месяца. Глава третья, в которой рассказывается, как молодым людям приходит успех. Генрих III и его двор была вовсе неплохой пьесой. Конечно, эрудиты и снобы подняли бы насмех юного невежду, знакомившегося с французской историей, позабытой на столе книги. Конечно, можно признать, что анализу чувств и характеров не достает глубины, что образы герцога Дегиза и короля написаны однолинейно, что вся пьеса держится на внешнем действии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 и угрожать шпагой ни одному сопернику. Театральный натурализм? Убийство на сцене? Этого не боялись ни Гёте, ни Шекспир? Не гнушались ими Юго и Вини. Во Франции Дюма был первым, кто вывел мелодраму на сцену серьезного театра. Вы спросите, а как же Кромвель ректора Юго?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 Он устроил вторую читку в квартире журналиста Нестора Ракплана. Пятнадцать молодых людей набились в комнату, рассевшись прямо на матрасах.